Глава 17. Лорд Ксандр де Леврой. По словам Ари Кристины, сейчас находилась у лекаря. Целитель, к счастью, сегодня был в замке, хотя часто выезжал в мои владения Посещал деревню и город. Дело не ждало. Мне пришлось выпустить Аню из объятий, хотя что уж там. Делать это совершенно не хотелось. Впервые за столько лет я почувствовал в ней родную душу. Этой девушке можно было довериться и получить от неё в ответ то же самое. Впервые захотелось быть ближе как это было с моей первой женой. А ещё меня манил флёр тайн, которые крутились вокруг Ани. Казалось бы, я уже знал всё и о лжи до Мартинесов, и о её родном мире. Но девушке удавалось удивлять меня с каждым днём всё больше. По крайней мере, именно сегодня она открыла в себе дар, которому я даже названий дать не мог. Увидеть истину на расстоянии, почувствовать правду и ложь. Нет, я тоже иногда улавливал какие-то эмоции. Но не могла же Аня с даром пламени принять у меня и тьму. И я не делился с ней этой силой. Решив отложить этот вопрос на потом, я отправился проведать свою помощницу. Аня шла следом и поджимала губы. В какой-то момент мне удалось уловить ее эмоции, от этого стало приятно. Она ревновала и ругала себя за что-то. «Боги, неужели она правда думает, что у меня есть какие-то чувства Кристине?» «Какая глупость!» Иосейнан бежала рядом, тихо пофыркивая. Ари как будто разделяла чувство своей хозяйки, но после рассказа о том, как почувствовала взрыв и убрала последствия, ни слова не сказала. Всё же это чудно, как Ане удалось призвать маг-зверя четвёртого порядка. Представить даже не могу, что станет с Ари, когда она отправится с моей женой в мир без магии. Они уйдут. Да, эта мысль причиняла мне боль. За такой короткий срок я успел привязаться к необычной девушке. Всё же я не могу представить, как вернусь к жизни — После такой яркой вспышки в моём маленьком мирке лазарет встретил нас частотой тишиной. Аня замерла на пороге, рассматривая светлый кабинет целителя со стеклянными шкафами, множеством зелий и артефактов. А я шагнул к окну, у которого на низкой тахте сидела Кристина. Волос растрёпан на лице сажа, несколько глубоких царапин на щеке и испуг в глазах. Она оттолкнула руку молодого целителя, когда тот попытался приложить артефакт к её лбу. И вскочила мне навстречу. Бросила взгляд за спину, увидела Аню и замерла. «Как она, Брен?» Обратился я к лекарю. «Всё будет хорошо, милорд». Обернувшись, он поклонился и добавил. «Испока несколько небольших травм. Леди успела защититься чарами. Ей повезло». Кристина только кивнула, стараясь держаться непринуждённо, но я видел, как её напугало произошедшее. Все в порядке, это было просто неожиданно, но... Кристалла больше нет, его разорвало на осколке. Как это произошло? Я подготовила заказы для купцов. Крис поморщилась, когда лекарь все же приложил артефакт к ее лбу. А потом что-то взорвалось, я только щит поставить успела. Не увидела, я не приближалась к нему сегодня. Я прикрыл глаза, начиная догадываться, что послужило тому причиной. Хорошо, надо посмотреть. Я тоже пойду. Крис во второй раз отмахнулась от лекаря. «Со мной всё хорошо». «Вам надо отдохнуть несколько дней, леди», наставительным тоном произнес Брэн. «Это не шутки. Взрыв демонического кристалла мог нанести куда больше вреда, чем нам может показаться на первый взгляд». «Я в порядке», — обрубила моя помощница. «Я пойду с вами, лорд Ксандр». «Не могу сказать, что я хотел на это соглашаться, а потом внутри что-то перещелкнуло». Появилась одна догадка, которую уж очень хотелось проверить. Обернувшись, я поймал взгляд Ани, у ноги которой сидела Ари. «Леди анита составите мне компанию?» «Я?» — искренне удивилась жена. Ей потребовалось несколько мгновений на то, чтобы взять себя в руки. «Если это возможно?» «Возможно». Я улыбнулся. «Не самый, конечно, лучший момент для экскурсии по моим лабораториям, но и не самый плохой». «Леди Фантес, а вы можете остаться пока в лазарете. Лекаре стоит послушаться». «Ну, я...» Крис ошарашенно на меня посмотрела, а потом метнула злой взгляд в сторону Ани. «Моя жена все же была права, Крис слишком ревностно относится ко всему. Кажется, самое время уволить ее и подыскать новую помощницу. Или лучше помощника. Тогда точно не возникнет никаких проблем. Сегодня же свяжусь с его величеством, пусть восстановит ее в преподавательском звании». Я не собираюсь нервировать Аню, даже если она и не задержится в рахморе надолго. Она уйдёт, мне придётся её отпустить. Уже завтра решится вопрос с семьёй Дамартиносов, а что потом? Сколько я потрачу на восстановление их ритуала? Когда смогу сообщить ей, что всё готово к возвращению? Нет, даже думать об этом не хочу. Пойдёмте. Вместо этого я подал руку Ане. Леди Фантес, приходите в себя. Хорошо, что всё обошлось. Благодарю. Вяло отозвалась Крис, не спеша со мной спорить. Покладистость в её характере меня привлекала, это, пожалуй, одна из причин, по которой место помощницы я предложил именно ей. Но именно из-за неё же никогда не рассматривал Кристину Фантес в качестве любовницы. Возможно, это прозвучит глупо и неправильно, с учётом всех устоев и обычаев. Но я ненавидел, когда женщина всегда и во всём соглашалась со своим мужчиной. Нет, скандалы при всём дворе меня тоже не устраивали. Но у избранницы сердца должно быть мнение, взгляд и решение. Рядом нужен человек, а не безропотно подчиняющаяся кукла. «Почему ты позвал меня?» спросила Аня, когда мы миновали патруль стражи и спустились на первый этаж. Всё это время она шла молча, глядя прямо перед собой. По её лицу сложно было прочитать мысли и эмоции. Что опять-таки пробуждало дополнительный интерес. О чём может думать девушка из другого мира, после всего, что сегодня довелось пережить. «Ты ведь еще не была в лабораториях. Пожалуй, плечами. Думаю, тебе будет интересно посмотреть». «Пожалуй, мне должно быть стыдно из-за того, что я умолчал об основной причине своих действий. Но если догадки подтвердятся, это будет того стоить». Аня больше ничего не спросила, только нахмурилась, а я подал ей руку на крутых ступенях, открыл запертую сильнейшими чарами дверь и первым шагнул в лаборатории». Я бы сказал, что ничего не напоминало о взрыве, кроме смрада в воздухе и разнесённого в щепки дальнего угла первой комнаты. Но с каждым шагом в ту сторону воздух становился всё тяжелее, голова начинала кружиться, а я явно улавливал отголоски демонической магии, которую не смогла до конца рассеять Сейнан четвёртого ранга. «Тут необычно», — пробормотала Аня, рассматривая колбы с зелем и несколько заготовок под артефакты. Готовый одержал держал в соседнем помещении. Там же расположился зал исследований кристаллов и несколько алхимических столов. «Это из-за него Кристина пострадала?» Аня кивнула в сторону почерневшей стены и дыры в каменном полу. Ничего не говорила о том, что еще недавно тут под магическим колпаком на столе из драконьей кости хранился демонический кристалл. Да, из-за него. Я сделал еще два шага вперед. Нужно было убедиться в двух вещах, но от ауры меня повело в сторону с трудом устояв на ногах, бросил взгляд в сторону своей жены. «Аня, ты можешь что-то наколдовать?» «Я?» В её глазах мелькнуло удивление. «Зачем?» «Нужно кое-что проверить», — признался я. «Сможешь?» «Не уверена», — стушевалась девушка. «Я не знаю, как призывать магию. Она только во время сильных эмоций пробуждается сама. Обычная из-за злости». Аня виновато улыбнулась а я протянул ей руку. Я помогу. Аня Соколова, леди Анита Долеврой. Он протянул мне руку, как ни в чем не бывало, будто не он только что предложил что-то наколдовать в лаборатории, где не так давно прогремел магический взрыв. И я, наверное, бы смогла, потому что злости во мне сейчас было, хоть отбавляй. Я злилась на себя. За то, что продолжала находиться рядом с человеком, с которым быть не должна за то, что позволял своим чувствам жить своей жизнью. «Я скоро уйду, заберу Ари и вернусь домой. Я не должна ничего чувствовать к Сандру, не должна. Мы из разных миров. В прямом, блин, смысле этого слова. Как я смогу жить после этого? Не на курортный же роман списывать!» Злилась я и на самого герцога. Мужчина был в разы старше, мудрее, проницательнее. Неужели он не понимает, что его ухаживание делают только хуже? «Или для Ксандры это игра?» А может, он просто пытается показать себя с хорошей стороны? Да только от этой хорошей стороны у меня срывает крышу. Когда он рядом, я забываю о том, кто я и что должна сделать. Главным становится только мужчина. Я даже о Мартинесах забываю, хотя сегодня стал свидетелем смерти одного из них. Тронуло ли это? Нет. После всего, что я знала и чувствовала, я не считала их людьми. И произошедшее стало вполне закономерной расплатой за всё содеянное. Возможно, когда-нибудь ко мне придут кошмары, в которых я раз за разом буду переживать гибель лорда Жевана. Но это будет ещё не скоро. Вряд ли так быстро я смогу пожалеть его и решить, что любой человек достоин сочувствия. «Аня?» Сандер всё ещё протягивала мне руку. Вздохнув, я коснулась его пальцев и шагнула вперёд. Мне хотелось получше рассмотреть лабораторию, куда никому, кроме двух людей, не было разрешено заходить. Но пока мы оставались только в первом помещении, которое частично пострадало от взрыва. Удивляло только то, что колбочки и листы, лежащие на столе неподалёку от эпицентра, остались целы, даже не почернели, не лопнули, не разлетелись, будто бы взрыв остановили на моменте разрыва того самого кристалла, о котором рассказывал мне муж. «Что я должна сделать?» Спросила вновь Акина в помещении и бегла взглядом. «На колдуй что хочешь, хоть просто пламя. Мне важен сам процесс колдовства». Моментально ответил Ксандр. «Я помогу. Направлю. Готова?» И что мне ему ответить? «Конечно, нет». Но от меня и ответа не ждали. Я почувствовала внутренний толчок тепла. Будто кто-то меня легко в плечо ударил. Эта вибрация прокатилась по телу, пробуждая какое-то дикое желание выгнуться и глубоко вдохнуть. Я инстинктивно прикрыла глаза, позволяя лёгким насытиться кислородом, и тут же резко выдохнула. «Молодец». Лёгкий шёпот колдуна коснулся слуха. Распахнув глаза, я увидела, как мои пальцы, сжатые в его ладони, еле заметно подсвечиваются красным. «А теперь выпустим магию в воздух». Муж осторожно отпустил мою руку, шагнул назад. Продолжая наблюдать за тем, как мои пальцы светятся алым, я ещё раз потянулась к этому странному приятному чувству внутри. Тепло отозвалось незамедлительно, а на кончиках пальцев заплясали светло-жёлтые искорки. Несколько секунд, наблюдая за магией, я повернулась к Сандру, открыла рот, но и слова сказать не смогла. На плечи бетонной плитой упала усталость. Я покачнулась, в глазах потемнело. «Аня?» Движение воздуха, чувство падения, чужие руки, сдергивающие меня вверх, удерживающие от падения. Чувство невесомости, мягкость под спиной и прикосновение ледяных дрожащих пальцев к колбу. «Аня?» Тихий шепот, который заставляет открыть глаза. Это дается с трудом, веки будто налились свинцом. Но я все же делаю над собой усилие и первое, что вижу, — лицо Ксандра. После этого приходит понимание, что я в своей спальне, на своей кровати. Где-то рядом припуганные служанки, да и сам герцог выглядит обеспокоенным. Что произошло? Выдыхаю я, не чувствую в себе сил, на что-то большее. Теперь все хорошо. Успокаивает меня муж. Обсудим это позже. Тебе надо отдохнуть. Я хочу сказать что-то еще, но глаза смыкаются. Дреома набрасывается разъяренным зверем. Рукой я чувствую присутствие Ария на губах. Вспыхивает быстрый поцелуй колдуна.